данвичский УЖАС Гаргоны, гидры и химеры, страшные рассказы о Келена и Гарпиях могут воспроизводиться в голове суеверного человека, однако они существовали в нашем мире прежде. Все это копии, типы, точнее архетипы которые есть у нас и существуют извечно. Иначе как же могло бы затрагивать нас то, что мы считаем выдумкой? Разве ужас мы испытываем тогда, когда считаем, что нечто способное причинить нам физическую боль? Ого, вовсе нет. Эти страхи имеют более древнее происхождение. Основа их лежит за пределами тела. Иначе, говорят, даже не будь у нас тело, они бы все равно оказывали воздействие. Тот страх, о котором мы говорили, чисто духовной природы, то, что он силен, не будучи привязан ни к какому земному объекту, и то, что он преобладает в период нашего безгреховного младенчества, это затрудняет поиск способа проникнуть в глубины нашего до-земного бытия и хотя бы одним глазком заглянуть в царство теней предсуществования. Чарльз лэмб, ведьмы и другие ночные страхи. 1. Если, путешествуя по северным районам центральной части Массачусетса, на развилке дороги уэллсбери близ Динс Корнерс, повернуть не в ту сторону, вы окажетесь в пустынном и любопытном месте. Местность становится холмистой, а обсаженная вереском каменные стены все ближе подбираются к пыльной извилистой дороге. Деревья в многочисленных полосах леса кажутся слишком большими, а дикие травы, сорняки и заросли куманники чувствуют себя здесь куда вольготнее, чем в обжитых районах. В то же время возделываемые поля становятся более скудными и встречаются все реже. При этом немногочисленные разбросанные здесь дома несут на себе удивительно сходный отпечаток большого возраста, разрушения и запущенности. Неизвестно почему, обычно путешественники не решаются спросить дорогу у одиноких людей, грубоватой наружности, попадающихся там и сям на полуразвалившихся крылечках или на наклонных лугах среди разбросанных камней. Они кажутся такими тихими и вороватыми что подозреваешь рядом чего-то запретное от чего лучше держаться подальше когда дорога поднимается так высоко что видишь горы над темными лесами ощущение смутной тревоги усиливается вершины кажутся слишком округленными и симметричными чтобы давать чувство комфорта и естественности а порой на фоне неба с особой четкостью вырисовываются странные круги из высоких каменных колонн которыми увенчаны здесь большинство вершин. Дорога пересекает узкие ущелья и овраги значительной глубины, а грубо сколоченные мосты через них кажутся довольно опасными. Затем дорога снова спускается и проходит по болотистой местности, вызывающей инстинктивную неприязнь, а по вечерам почти страх из-за стрекота невидимых козадоев, светлячков В необыкновенном изобилии танцующих подскрипучие пение жаб. Узкая сверкающая лента мискотоника в его верховьях, огибающая подножие куполообразных холмов, очень напоминает змею. По мере приближения к холмам, их покрытые густыми лесами склоны начинают вызывать больше опасения, чем увенчанные камнями вершины. Хочется оставить в стороне эти темные и крутые склоны, но здесь нет дороги, позволяющей держаться от них на почтительном расстоянии. После крытого мостика начинается городок, зажатый между рекой и крутым склоном, круглой горы, удивляющий видом своих полусгнивших двускатных мансардных крыш. Архитектура их говорит скорее о давности постройки, а не о местных традициях. Большинство домов заброшены и готовы обвалиться, а в церкви с обломанным шпилем обосновалась единственная во всем поселении торговая лавка. Довериться темному тоннелю укрытого мостика кажется жутковатым, но другого пути нет. А едва переберешься на другую сторону, сразу ощущаешь слабый, но скверный запах здешних улиц, запах плесени и многолетнего гниения. Покидая это место, обычно испытывают облегчение. Узкая дорога огибает затем подножие холмов, пересекает почти гладкую равнину и, наконец, воссоединяется с главной трассой в сторону Айлсбери. Но если вы проявите любопытство, то можете узнать, что побывали в Данвиче. Посторонние в Данвиче стараются не заглядывать, а после одного периода непрестанного ужаса Это название убрали со всех указателей. С эстетической точки зрения окружающий ландшафт здесь более чем прекрасен. Тем не менее, здесь не бывают ни художники, ни просто летние туристы. Пару веков назад, когда над рассказами о ведьмовстве, служителях сатаны, ведьминой крови и странных лесных тварях никто не посмеивался, этой местности старались всячески избегать. В наш рациональный век, хотя все сведения о данвическом ужасе 1928 года были тщательно скрыты стараниями людей, искренне беспокоящихся о благополучии этого городка, да и всего нашего мира, люди, сами не зная почему, по-прежнему остерегаются этого места. Возможно, одна из причин... Хотя это объяснение неприменимо в отношении неинформированных путешественников. То, что местные жители заметно опустились, ушли довольно далеко по пути регресса и упадка, характерного для многих захолустных уголков Новой Англии. Обитатели таких мест образуют особую расу, для которой свойственны признаки умственного и физического вырождения последствия близкородственных кровных связей. Средний уровень их интеллектуального развития удручающе низкий, а их летописи изобилуют порочностью, убийствами, кровосмешениями и почти неописуемой жестокостью и извращенностью. Местная мелкая знать, представленная несколькими гербоносными семьями, переселившимися сюда из Салема в 1692 году, еще как-то удерживается над уровнем общей деградации, хотя многие ветви этих семей настолько смешались с общей массой, что только фамилии напоминают об их происхождении. Некоторые из Уэйтли и Бишопов все еще посылают своих старших сыновей в гарвардский или Мискотоникские университеты, но сыновья эти обычно не возвращаются под ветхую крышу дома где родились они сами и их предки. Никто, даже те, кто знает правду о недавних ужасных событиях, не может объяснить, что же с Данвичем не в порядке. Между тем, предания рассказывают о тайных собраниях и греховных обрядах индейцев, на которых они вызывали призраков с больших круглых холмов, иступленно взывая к ним и это сопровождалось громким треском и грохотом, доносившимися из-под земли. В 1747 году преподобный Авиахуадли, недавно назначенный в конгренационалистическую церковь Данвич-Вилледж, произнес памятную проповедь по поводу близкого соседства сатаны и его бесов. А в ней он говорил следующее. Нужно признать, что богохульство инфернальной свиты демонов слишком заметны, чтобы их можно было игнорировать. Проклятые голоса Азазеля, Базраэля, Вильзивула и Виляла доносятся до нас сейчас из подземного мира, что подтверждают заслужившие доверие свидетели, ныне живущие. Я сам не далее, как две недели назад яственно слышал речь дьявольских сил под холмами за моим домом. Она сопровождалась треском и грохотом, стоном, скрежетом, шипом и свистом, издавать, какие не способна ни одна тварь на этой земле, доносящимися, несомненно, из тех пещер, доступ к которым дает только черная магия, отмыкает один лишь дьявол. Мистер Хайдли исчез вскоре после этой проповеди, однако сохранился текст ее, отпечатанный в Спрингфилде. Сообщения о странных звуках в холмах продолжают поступать год от года и по-прежнему остаются загадкой для геологов и физиографов. Другие предания сообщают о неприятных запахах вблизи венчающих холмы колец из каменных колонн, о воздушных потоках шум которых слышен только из определенной точки на дне глубокого оврага. И есть предание о так называемом «хмельнике дьявола» – склоне холма, полностью лишенном растительности. А еще местные жители смертельно боятся многочисленных в этих краях козадоев, которые заводят свои песни теплыми ночами. Они уверены, что эти птицы – проводники в загробный мир, караулищие души умирающих, и что они кричат в унисон с последними тяжелыми вздохами. Если им удастся поймать летящую душу, когда та покидает тело, они тут же улетают с ней, издавая дьявольский смех. Если им не удается этого, их крики постепенно замолкают. Эти выдумки, конечно, давно устарели и сейчас звучат курьезно. Однако они пришли к нам с очень древних времен. Данвичи в самом деле был очень старым поселением, древнее, чем любое другое в пределах 30 миль от него. К югу от городка еще до сих пор сохранились стены погреба и дымоход древнего дома бишопов, возведенного еще до 1700 года. А руины мельницы у водопада, построенные в 1806 году, Это самое современное здание. Промышленность в этих краях не прижилась, а появившееся в XIX веке стремление строить повсюду фабрики оказалось недолговечным. Старейшие сооружения здесь – круги на вершинах холмов, образованные огромными грубо вытесанными каменными колоннами, но их обычно относят к деятельности индейцев, а не более поздних поселенцев россыпи черепов и человеческих костей внутри этих кругов, а также возле огромного камня в форме стола на сторожевом холме, свидетельствуют в пользу распространенных представлений о том, что подобного рода сооружения были местами массовых погребений по Хотя многие этнологи считают такую трактовку полным вздором, настаивая на том, что это останки людей европейдной расы примечание Пакумтуки – группа мелких индийских племен, проживавшая в долине реки Коннектикут от западного Массачусетса до юго-западного Нью-Гемпшира. В результате войн и переселений перемешались с другими племенами. Конец примечания. Два. Именно возле Данвича, в Большом и частично необитаемом фермерском доме в основании склона холма, в четырех милях от городка и в полутора милях от ближайшего жилья, 2 февраля 1913 года, в воскресенье, в пять часов утра родился Уилбор Уэйтли. Эту дату запомнили потому, что в этот день было Сретение, которое в Данвиче отмечают под другим названием. а еще потому что всю ночь от холмов доносился грохот, и все собаки в округе беспрерывно заливались лаем. Менее важным представляется то обстоятельство, что мать его была из угасающего рода Уэйтли, непривлекательная альбиноска 35 лет, с обезображенным лицом, проживавшая со своим престарелым полусмашедшим отцом о колдовских делах которого во времена его молодости ходили жутковатые истории. Мужа уловения его и кле не было, но она в соответствии с местными традициями не стала отказываться от ребенка. В соответствии с этими же традициями местные жители могли и делали это судачить о предполагаемом отце, сколько им вздумается. Более того, Казалось, что Лавиния даже гордится своим темноволосым смазливым младенцем, внешность которого составляла разительный контраст с ее болезненного вида лицом альбиноски с красными глазами. И многие не раз слышали, как она бормочет странные пророчества относительно его необыкновенных возможностей и потрясающего будущего. Такие пророчества вполне соответствовали обычному поведению Лавинии, ибо она вела одинокий образ жизни, часто бродила по холмам во время грозы и пыталась читать ветхие тома, собранные семейством Уэйтли за два века и унаследованные ее отцом, изъеденные червями и разваливающиеся на части. Лавиния ни разу не была в школе, но старик Уэйтли напичкал ее обрывками древних знаний. Местные жители сторонились их одинокого фермерского дома из-за предполагаемых занятий стариком Уэйтли черной магией. Репутация этого дома стала еще хуже после таинственной насильственной смерти миссис Уэйтли, случившейся, когда Лавинии было 12 лет. Оказавшись во всем этом странном окружении и в одиночестве, Лавиния часто погружалась в грандиозные и безудержные грезы наяву и вообще придавалась странным занятиям. Ее досуг не красили хлопоты по дому, в котором давно исчезли чистота и порядок. В ночь, когда увыл появился на свет, люди слышали ужасный вопль, заглушивший собачий лай и доносившийся от холмов грохот. Ни врач, ни повивальная бабка при этом рождении не присутствовали. Соседи узнали о новорождённом только через неделю, когда старик вытле приехал по снегу на санной повозке в Данвич-Виллидж и обратился с почти бессвязной речью к группе зевак возле лавки озберна Казалось, старике произошла какая-то перемена. Появилась настороженность в его поведении, странным образом преобразовавшая старика из устрашающего в устрашенного, хотя он был не таким человеком, которого могли обеспокоить какие-либо заурядные человеческие события в его семье. А в дополнение к этому в нем была заметна гордость, позднее замеченная и у его дочери, а сказанное им по поводу возможного отца ребенка, услышавшие не раз вспоминали и годы спустя. «Меня не волнует, что подумают соседи, но если парень Лавинии похож на своего папу, то он будет не похож ни на что, к чему вы привыкли. Не следует полагать, что люди везде такие же, как здесь. Лавиния много читала и видела кое-что такое, о чем вы знаете только по слухам. А избранный ею мужик ничуть не хуже любого по эту сторону Элсбери. Если бы вы знали про наши холмы то, что известно мне, то понимали бы, что никакое венчание в церкви ей не требуется. Поверьте мои слова настанет день и вы парни услышите как дитя лавине прокричит имя своего отца с вершины сторожевого холма из посторонних в первый месяц жизни уилбора его видели только старые захария утли и стих уэйтли что еще не совсем деградировали и моими бишп невенчаная жена эрла сойера Мэйми заглянула к ним в гости из чистого любопытства, и рассказы об этом делают честь ее наблюдательности. Захария же привел пару алдернийских коров, которых старик Уэйтли приобрел у его сына Кертиса. С этой сделки начались регулярные закупки скота семейством маленького Уилбора, завершившиеся лишь в 1928 году когда начался и закончился данвичский ужас. Тем не менее, ветхий хлев Уэйтли никогда не казался переполненным скотиной. Спустя какое-то время это стало вызывать такое любопытство, что некоторые соседи попытались тайком сосчитать стадо, беспризорно пасущееся на склоне за старым фермерским домом. Но в нем ни разу не оказывалось более десяти-двенадцати худосочных, вялых животных. Очевидно, какая-то хворь или зараза, вероятно, вызванная плохим пастбищем или вредным грибком и гнилым деревом грязного скотного двора, приводила к падежу скота. На телах животных были заметны странного вида раны и болячки, похожие на следы порезов. А несколько раз, еще в первый год жизни ребенка, Некоторые гости замечали такие же ранки над горлом седого небритого старика и его дочери-альбиноски, белокурой и серолицей. Весной того же года, когда родился Уилбор, Лавиния вернулась к бесцельным блужданиям по окрестным холмам, держа в миниатюрных руках смогло лицо младенца. Всеобщее любопытство к делам семейства Уитли постепенно сошло на нет, по мере того, как большинство жителей смогли посмотреть на мальчика. Но никто не задумался о быстром развитии ребенка, зарослившим казалось, с каждым днем. Скорость роста Уилбера действительно была феноменальной, ибо спустя три месяца после рождения он достиг размеров и физической силы, какие редко наблюдаются у детей до одного года. Его движения и даже издаваемые звуки отличались сдержанностью и осмотрительностью, нехарактерными для младенца, и никто не ожидал, что уже в семь месяцев он начнет ходить без посторонней помощи, а еще через месяц будет делать это уверенно. Еще какое-то время спустя, на Хэллоуин, в полночь люди видели большое пламя на вершине сторожевого холма, там, где в окружении древних костей лежал огромный камень в форме стола. Широко судачить об этом стали после того, как Сайлос Бишоп из благополучных Бишопов рассказал, что примерно за час появления пламени видел, как мальчик уверенно бежал впереди своей матери вверх по склону холма. сайлас загонявший назад отбившуюся от стада тёлку, почти позабыл о своей миссии – заметив в колеблющемся свете фонаря эти две фигуры. Они почти бесшумно неслись через мелкий кустарник, и пораженному наблюдателю показалось, что они совершенно раздеты. Спустя некоторое время он не был уверен в этом относительно мальчика и говорил, что на нем, похоже, были ремешок с бахромой и темные трусы или короткие штанишки. Позже никто и никогда не видел, чтобы, находясь в здравом уме, Уилбор не был тщательно застегнут на все пуговицы, и малейший беспорядок в одежде, и даже угроза подобного беспорядка пробуждали в нем тревогу и гнев. Это представляло разительный контраст с его неопрятными матерью и дедом и вызывало у всех недоумение до тех пор, пока ужас 1928 года не дал всему факту абсолютно исчерпывающее объяснение. На следующий год, в январе, главным предметом сплетен оказалось то, что чернявый ублюдок Лавинии начал разговаривать, и это при возрасте всего лишь в одиннадцать месяцев. Его речь была примечательна не только отсутствием местного акцента, но и тем, что не напоминало детский лепет, обычно сохраняющийся у детей до трех-четырехлетнего возраста. Мальчик был не особенно разговорчив, но когда говорил, в его речи чувствовалось нечто неуловимое, совершенно не характерное для Данвича и его обитателей. Странность была не в том, что он говорил, и даже не в примитивных идиомах, которые он использовал, но скорее относилась к звучанию его голоса или действию тех частей его тела, что отвечали за формирование звуков лицу его было примечательно своей взрослостью, ибо хотя он и унаследовал от матери и деда отсутствие подбородка, однако прямой и вполне уже сформировавшийся нос в сочетании с выражением больших, темных, почти латинского типа глаз, придавал ему облик почти взрослого человека со сверхъестественным интеллектом. Тем не менее, несмотря на блестящую внешность, он был чрезвычайно уродлив. Что-то козлиное или звериное было в его отвислых губах, желтоватой кожа с большими порами, жестких курчавых волосах и причудливо удлиненных ушах. Довольно скоро его не взлюбили еще сильнее, чем его мать и деда, и все догадки насчет него теперь увязывались с прежней склонностью к магии старика Уэйтли, который однажды заставил холмы содрогнуться, стоя посреди круга из каменных столбов на вершине одного из них, держа в руках раскрытую книгу и выкрикнув ужасное имя Йоксотот. Собаки ненавидели мальчика, и ему всегда приходилось принимать какие-то меры защиты, когда они с лаем бросались в его сторону. Три. Старик Уэйтли тем временем продолжил приобретать скот, хотя стадо его от этого не увеличивалось. Кроме того, он напилил бревен и занялся восстановлением заброшенных частей дома довольно большого сооружения со остроконечной крышей, задняя часть которого практически уходила в скалистый склон холма, трехсносно сохранившихся комнат которого на основном этаже всегда вполне хватало для проживания самого старика и его дочери. Должно быть, в старике сохранился немалый запас сил, позволивший ему завершить этот каторжный труд, и хотя время от времени он чего-то бессвязно лепетал, в целом плотницкие работы, похоже, оказали на него положительное влияние. Началось это еще до рождения Уилбера, одна из мастерских была вдруг приведена в порядок, заново обшита досками и снабжена новым крепким замком. Теперь же, занимаясь восстановлением заброшенной мансардной части дома, он показал себя старательным мастером. Помешательство его проявилось, пожалуй, только в том, что он тщательно заколотил досками все окошки восстановленной части дома. Впрочем, многие полагали, что сама по себе забота о восстановлении такого дома уже признак безумия. Гораздо более разумным казалась отделка одной из комнат наземного этажа для появившегося у него внука. Эту комнату некоторые из гостей видели, тогда как на полностью переделанную мансарду никого не пускали. В комнате для внука он устроил крепкие стеллажи до самого потолка, на которых постепенно начал в продуманном порядке размещать все подпорченные древние книги, их фрагменты, что прежде были беспорядочно свалены в углах разных комнат. «Некоторые из них мне пригодились», — говорил он, подклеивая порванные листы с помощью специально сваренного на прожавевшей кухонной печи клея. Но мальчик сможет использовать их значительно лучше. Он наверняка постарается усвоить из них как можно больше и они дадут ему все нужные знания. В сентябре 1914 года, когда Уилберу исполнился год и семь месяцев, его размеры и развитие начали вызывать беспокойство у окружающих. Он вырос в четырехлетнего ребенка и разговаривал свободно и невероятно разумно. Малыш без труда бегал по полям и холмам, сопровождая мать во всех ее блужданиях. Дома он сосредоточенно и прилежно изучал причудливые рисунки и карты в книгах своего дедушки. А старик Уэйтли обучал его в форме вопросов и ответов, долгими и тихими послеполуденными часами. Труды по восстановлению дома к этому времени были завершены, и всех, кто его видел, удивляло, зачем одно из окошек мансарды заменено прочной обшитой досками дверью. Окно это было в заднем торце со стороны холма, и никто не мог вообразить, для чего к нему возведена из досок наклонная дорожка от самой земли. После того, как все эти работы по дому завершились, было замечено, что старая мастерская, без окон и обшитая заново досками, всегда тщательно запертая с момента появления Уилбора, вновь оказалась заброшенной. Дверь ее была небрежно прикрытой, и когда Эрв Сойер однажды заглянул внутрь, после того, как пригнал старику Воэтле очередную партию скота, его изумил странный запах этого помещения. Такое зловоние, утверждал он, ему доводилось встречать разве что возле оставшихся от индейцев кругов из каменных столбов на вершинах холмов. Запах чего-то нездорового или вообще не из нашего мира. Но, впрочем, дома из и Данвича никогда не источали приятных ароматов. Последующие месяцы не случилось ничего значительного, что позволило всем обратить внимание на медленное, но постоянное усиление грохота, доносившегося от холмов. На Вальпурге у ночь 1915 года произошли подземные толчки которые ощутили даже жители Эйлсбери. А во время Дня Всех Святых раскаты грома из-под земли странным образом совпали со вспышками пламени проделками этой ведьмы Уэйтли на вершине сторожевого холма. Уилбор продолжал развиваться удивительно быстро и к четырем годам выглядел как десятилетний. Теперь он много времени проводил за чтением, а разговаривал меньше, чем раньше. Молчаливость стала чертой его характера, и окружающие, наконец, стали замечать нечто дьявольское на его напоминающем козлиное лице. Иногда он бормотал какие-то слова на неизвестном языке, словно напевая их в причудливом ритме, отчего случайных слушателей пробирало леденящее чувство необъяснимого ужаса. Ненависть к нему всех местных собак стало настолько явной, что мальчику приходилось носить с собой пистолет, чтобы спокойно прогуливаться по городку и его окрестностям. Использование им время от времени, в силу необходимости этого оружия, не способствовало его популярности среди владельцев четвероногих защитников. Редкие посетители, бывающие в их доме, часто заставали лавинию в одиночестве в основной части дома в то время как с мансарды с заколоченными окнами доносились странные выкрики и звуки мощных шагов. Она никогда не рассказывала, чем там занимаются ее отец и мальчик, и однажды смертельно побледнела, увидев, как шутливый разносчик рыбы, заглянувший в дом, попытался открыть дверь, ведущую на мансарду. Этот разносчик рассказывал затем посетителям лавки в Данвич-Виллидж, что ему показалось, будто оттуда доносится конский топот. Обыватели сразу же припомнили необычную дверь и сходни, а также простремительно исчезающий куда-то скот. Затем их передернуло от страха при воспоминании о молодых годах старика Уэйтли и о странных существах, которых можно вызвать из-под земли, если принести в жертву выхолощенного бычка определенным языческим богам в правильное время. К тому же какое-то время назад заметили, что все местные собаки стали ненавидеть и бояться всю усадьбу Уэйтли столь же яростно, как прежде ненавидели и боялись юного уилбра В 1917 году пришла война, и Эсквайр Сойер Уэйтли, председатель местной призывной комиссии, несмотря на все старания, не смог изыскать в Данвиче полагающегося количества молодых мужчин, пригодных для отправки в лагерь военной подготовки. Правительство, озабоченное признаками вырождения, проявившимися во всем регионе, отправило несколько чиновников и медицинских экспертов, чтобы те внесли ясность в этот вопрос. Читатели газет «Новой Англии», возможно, вспомнят о результатах этого интерес общественности к этим исследованиям привлек внимание репортеров к семье уэйтли и в результате Boston Globe и Arkham Advertiser напечатали изобилующие колоритными подробностями статьи о необыкновенно быстром развитии уилбора черной магии старика уэйтли в стеллажах со старинными книгами заколоченной досками мансардио фермерского дома и о таинственной всей этой местности где от холмов доносится грохот. У было в то время четыре с половиной года, а выглядел он на пятнадцать. На губах и щеках у него пробивался темно-коричневый пушок, а голос начал ломаться. Эрл Сойер сопровождал группу репортеров и группу фотографов к дому Уэйтли и обратил их внимание на странный запах, сочившийся, казалось, тщательно заделанной мансарды. Этот запах, сказал он, точно такой же, как тот, что он заметил в мастерской, заброшенной после того, когда он был восстановлен. И такой же, как запах, который он иногда ощущал возле круга из каменных столбов на вершине холма. Жители Данвича, читая газетные статьи, посмеивались над очевидными ошибками авторов. Также у них вызывало недоумение – почему журналисты придали огромное значение тому факту, что старик Уэйтли всегда платил за приобретенный скот старинными золотыми монетами. Сами Уэйтли принимали посетителей с плохо скрываемым раздражением, но не гнали их прочь и не отказывались от беседы, опасаясь вызвать подобными действиями еще большие кривотолки. Четыре. последующие десятилетие летопись семьи уэйттри вполне вписывается в течение жизни этого нездорового в целом общества спокойно относящегося к странностям и возмущающегося лишь оргиями на валляпурге его ночь и на день всех святых дважды в год они возжигали огни на вершине сторожевого холма и тогда грохот многократно усиливался в остальное время они занимались своими странными и зловещими делами в одиноко стоящем фермерском доме. Со временем их гости стали слышать звуки из тщательно заделанной мансарды даже тогда, когда все семейство Уэйтли находилось внизу и задавались вопросом, быстро ли или наоборот, крайне медленно, приносятся в жертву бычки и коровы. Некоторые обыватели обсуждали возможность подать жалобу, в общество защиты животных, но далее разговоров это не продвинулось, ибо жители Данвича не любят привлекать к себе внимание внешнего мира. Где-то в 1923 году, когда Уилбору было лет 10, а его разум, голос, фигура и бородатое лицо создавали впечатление зрелого мужчины, в старом доме началась вторая великая перестройка. На этот раз все происходило внутри закрытой верхней части дома, и по выброшенной древесине люди заключили, что молодой человек и его дед сломали все перегородки и даже разобрали в мансарде часть пола, в результате чего образовалось обширное пространство от пола на земного этажа до двускатной крыши. Они также разобрали большой старый дымоход и приделали к печи хлипкую жестяную дымовую трубу. Весной, после всего этого, старик Уэйтли обратил внимание, что все больше козадоев прилетают из лощины холодных ключей по вечерам, чтобы посвистеть под его окнами. Он, похоже, воспринял это обстоятельство как важный знак и сказал бездельникам возле лавки Осборна, что, похоже, его время пришло. «Они свистятся звучно моему дыханию», — сказал он. Думаю, они собираются поймать мою душу. Они прознали, что конец уже близок, и стараются не пропустить его. Когда я умру, вы, парни, узнаете, поймали они меня или нет. Если поймают, то будут петь и смеяться до самого вечера. Если нет, то будут вести себя тихо. Подозреваю, что между ними и душами, за которыми они охотятся, Иногда случаются жестокие драки. В ночь на праздник урожая 1924 года Уолбер Уэйтли, проскакав во тьме на своей единственной лошади до лавки Осборна, срочно вызвал из Эйлсбери доктора Хоутона. Доктор застал старика Уэйтли в очень тяжелом состоянии. Работа сердца и затрудненное дыхание указывали на то, что конец близок. Неопрятная дочь Альвинос и бородатый внук стояли рядом с кроватью, в то время как сверху откуда-то над их головами доносились всплески или шлепки, напоминающие плеск волн. Доктор, однако, более беспокоил свист ночных птиц за окнами. Казалось, целый легион казадоев выкрикивал свой нескончаемый плач дьявольски созвучный тяжелому, неровному дыханию умирающего человека. Это было жутковато и неестественно, как, впрочем, подумал доктор Хоутон. И все в этой местности, куда он так неохотно поехал, отозвавшись на срочный вызов. Около часа ночи старик Уэйтли пришел в сознание, перестал хрипеть и с трудом заговорил, обращаясь к внуку. «Больше места, был Скоро понадобится больше места. Ты растешь, а он растет быстрее. Скоро он сможет тебе служить, мальчик. Открой врата к Йоксатоту при помощи того длинного псалма, который найдешь на странице 751 полного издания, а затем поджигай эту тюрьму. Обычный огонь с этим не справится. Очевидно, он окончательно спятил. После паузы, во время которой стая Казадоев за окном подстраивала свои крики к изменившемуся дыханию старика, а с холмов доносился пока что слабо различимый рокот, он добавил еще немного. «Корми его регулярно, Уилл, и следи за количеством». Но не позволяй расти слишком быстро, а то места не хватит, и он разломает помещение и выберется наружу, прежде чем ты откроешь врата к ее ксатоту. И тогда ничего не получится. Только те, что оттуда, смогут все приумножить. Только те старцы, если захотят вернуться. Удушья прервала его речь, и Лавиния вскрикнула, услышав, как отреагировали на это козадои. Так продолжалось больше часа, когда, наконец, речь старика оборвал финальный горловой хрип. Доктор Хоутон опустил рукой сморщенные веки на стекленевшие серые глаза, а шум и крики птиц как-то незаметно стихли до полной тишины. Лавиния схлипнула, и Уилбер хмыкнул, услышав донесшиеся с холмов громовые раскаты. «Они упустили его», — пробурчал он густым басом. К этому времени Уилбер стал уже известным эрудитом в своей области. С ним были знакомы по переписке многие библиотекари в самых отдаленных местах, где хранились редкие и запрещенные древние книги. В Данвиче его ненавидели все сильнее и боялись из-за нескольких странных исчезновений подростков, произошедших подозрительно близко к его дому. Однако ему всегда удавалось остановить расследование при помощи страха или все тех же старинных золотых монет, которые, как и при жизни его деда, продолжали расходоваться на регулярную закупку скота. Теперь он выглядел совершенно зрелым мужчиной, а рост его, достигнув среднего для взрослых людей, уже немного его превышал. В 1925 году, когда к нему заехал один из его корреспондентов из Мискотоникского университета, отбывший затем бледным и озадаченным, в нем было и 6,75 фута. Все эти годы Уэлбур с растущим презрением относился к своей матери, уродливой Альбиноске, и в конце концов запретил ей сопровождать его при восхождении на вершину холма, на Вальпурге его ночь и на День всех святых. А в 1926 году несчастная женщина даже призналась Мэйми Бишоп, что боится своего сына. «К сожалению, я не могу рассказать тебе, моими всего, что знаю о нем». Сказала Лавиния, «Да теперь я уже и не все знаю, на Господа лишь уповаю, ибо не знаю, ничего хочет мой сын, ничего он пытается добиться». На этот раз в День Всех Святых грохот с вершин был сильнее обычного, но гораздо более внимание людей привлекли дружные крики множества козадоев, собравшихся, по-видимому, возле неосвященного дома Уэйтли. После полуночи их вопли перешли в демонический хохот, заполнивший все окрестности, и только к рассвету они, наконец, угомонились. Затем они снялись и полетели на юг с запозданием на добрый месяц. В эту ночь никто из местных жителей, похоже, не умер, но бедную лавинию Уэйтли, непривлекательную альбиноску, никто больше не видел. Летом 1927-го Уилбор отремонтировал два сарая во дворе фермы и принялся перетаскивать туда свои книги и прочие имущества. Вскоре после этого Эрл Сойер сообщил зевакам возле лавки Осборна, что в доме Уэйтли вновь начались плотницкие работы. Уилбор заколотил окна и двери основной части дома и, похоже, разбирают все перекрытия, как они с дедом сделали четыре года назад на мансарде. Он жил сейчас в одном из сараев и стал, по мнению Сойера, робким и озабоченным. Люди подозревали, что ему кое-что известно по поводу исчезновения матери, и очень немногие решались появляться вблизи его дома. Рост Уилбора уже превышал семь футов, и не было никаких признаков, что на этом он остановится. В последующую зиму произошло такое странное событие, как первая поездка Уилбора за пределы Данвича. Переписка с библиотекой Уиденера в Гарварде, библиотекой Националь в Париже, британским музеем, университетом Буэнос-Айроса и библиотекой Мискотонинского университета в Архиме не помогла ему раздобыть те книги, которых он отчаянно нуждался. Поэтому, в конце концов, он отправился сам, в поношенной одежде, неопрятной, обросшей бородой, разговаривающей на диалекте из сельской глубинки, чтобы ознакомиться с книгой в мискотоникской библиотеке, географически самым близком к нему источнике необходимой литературы. Почти восьмифутового роста, с дешевым чемоданом из лавки озборна Похожий на темную и в чем-то напоминающую козла горгулью, он прибыл в Аркхем, чтобы получить хранящийся под замком в библиотеке колледжа ужасный том «Некрономикон» безумного араба Абдуллы аль в латинском переводе «Алая Вормия», изданный в XVII веке в Испании. Он никогда прежде не бывал в городе, но отправился прямиком к университету на территорию которого прошел, не обращая внимания на огромного сторожевого пса с белыми клыками, который с невероятной яростью и враждой лаял на Уилбура и пытался сорваться с крепкой цепи. Уилбур захватил с собой бесценный, но неважно сохранившийся экземпляр английского перевода, интересующий его книги, выполненный доктором Ди, доставшийся ему в наследство от деда и едва заполучил латинский перевод, сразу же занялся сравнением двух текстов с целью найти определенный фрагмент, который должен был находиться на 751-й странице его собственной поврежденной книги. Это ему пришлось не вполне дружелюбно объяснить библиотекарю, тому самому Эрудиту Генри Армитажу, магистр наук Мескатоникского университета, доктор физических наук университета Принстона, доктор литературы колледжа Джона Хопкинса, который когда-то приезжал к нему на ферму, а сейчас вежливо докучал расспросами. Олбр признался, что ищет нечто типа магической формулы или заклинания, содержащее устрашающее имя Йоксатот. Причём задача наличием расхождений, повторов и двусмысленностей которые крайне затрудняют нахождение правильного варианта. Пока он переписывал ту формулу, которую, наконец, выбрал, доктор Армитаж непреднамеренно посмотрел через его плечо на открытые страницы. Книга, лежащая слева, латинская версия, содержала чудовищные угрозы миру и спокойствию человечества. «А также не следует полагать», — гласил текст, — который Эрмитаж в уме переводил на английский, что человек исконный или последний владыка земли, или что известный нам способ существования живых существ единственный возможный. Старцы были, старцы есть и старцы будут. Не в том пространстве, которое мы знаем, но между пространствами, невозмутимые и первоосновные, не имеющие измерений, и незримое. Йксса тот знает врата йксса тот и есть врата йксса тот это и страж врат и ключ к ним прошлое настоящее и будущее сливаются в нем воедино он знает где старцы совершили прорыв в прошлом и где они сделают это вновь он знает где они ступали по земле и где они все еще ступают, и почему никто не может увидеть, как они делают это. По запаху их люди могут иногда узнать, что они рядом, но о внешности их никакой человек ведать не может, разве что о некоторых чертах по неиспосланным ими к человечеству тварям, коих существует великое множество от таких что полностью повторяют образ человека до таких у которых нет ни формы ни материальной субстанции то есть таких как они сами они проходят незамеченными оставляя дурной запах в тех безлюдных местностях где произносятся слова и исполняются обряды в подходящее для них время ветер бормочет Их голосами земля отзывается на их помыслы. Они пригибают леса и сокрушают города, но ни лес, ни город не узрят руку их разрушающую. Кадад среди холодных пустошей знал их, но какому человеку ведом? Кадад. В ледяной пустыне Юга и на затонувших островах океана Сохраняются камни, на которых запечатлен их знак. Но кто побывал в скованном жестоким морозом городе или возле запечатанной башни, давно обросшей морскими водорослями и ракушками? Великий Ктулху, их двоюродный брат, но даже он может видеть их только смутно. «Ви-а, Лишь по зловонию узнайте их. Руки их на горле у вас, но вы не видите их. И обиталище их там же, где ваша но за охраняемым порогом. Иёкса тот, вот ключ к тем вратам, где смыкаются сферы. Человек властвует сейчас там, где раньше властвовали они. Скоро они будут властвовать там, где сейчас властвует человек. После лета наступает зима, после зимы наступает лето. Они ждут, могучие и терпеливые, ибо они будут царствовать здесь снова. Доктор Эрмитаж, сопоставляя прочитанное только что с тем, что уже знал о Данвиче и его мрачных обитателях, о Уилбере Уэйтли, и его мрачной и устрашающей ауре, начиная от его странного появления на свет и до возможной причастности к смерти собственной матери, ощутил волну страха, столь же осязаемую, как дуновение липкого холода из могилы. Этот пригнувшийся, напоминающий козла-гигант, сидевший перед ним, казался порождением иного мира или иного измерения». Словно бы это было нечто лишь отчасти человеческое, но связанное с черными безднами сущности и сущности, простирающимися титаническими фантомами по ту сторону энергии и материи, пространства и времени. Затем вилбур поднял голову и заговорил своим странным, резонирующим голосом. Таким, словно его звуковоспроизводящие органы отличались от человеческих «Мистер мистерэрмитаж сказал он и я вижу что мне надо бы взять эту книгу с собой в ней есть кое что чего следует проверить в определенных условиях а здесь их соблюсти невозможно и будет непростительным грехом не позволить мне этого исходя из каких то бюрократических правил разрешите на время «Взять ее с собой, сэр, и клянусь, что никто более не узнает. Безусловно, я буду очень аккуратен с ней. Могу оставить вам пока этот перевод «ди» в не очень хорошем». Он замолчал, прочитав на лице библиотекаря твердый отказ, и его похожее на козлиное лицо приняло коварное, хитрое выражение. Армитаж, почти готовый сказать, что разрешает сделать копию с нужных страниц, вдруг подумал о возможных последствиях и сдержал себя. Слишком великую ответственность принимал бы он на себя, выдавая в руки такому существу ключ к столь богохульным внешним сферам. Уэтли прочитал все это в его взгляде и постарался снять напряжение. «Что ж, ладно». «Раз вы так к этому относитесь, надеюсь, в Гарварде отнесутся к этому спокойнее». И не сказал больше ни слова, встал и покинул здание, пригибаясь в каждом дверном проеме. Услышав дикий лай огромного сторожевого пса, Армитаж внимательно проследил за горелоподобной походкой Уэйтли, пересекавшего ту часть университетского двора, что было видно в окно. Ему припомнились всякие услышанные безумные истории, статьи в воскресных выпусках Эдвертайзера, а также то, о чем он узнал от грубых и неоттесанных жителей Данвича во время своего единственного визита туда. Невиданные на земле твари, по крайней мере в трехмерной земле, ужасные и зловонные, таились в лощинах Новой Англии и бесстыдно обосновались, на верхушках холмов. Все это вселило в него уверенность, что он поступил правильно. Теперь казалось, что он ощутил близкое присутствие надвигающегося ужаса и увидел мельком дьявольское приближение древнего, но пребывавшего прежде бездеятельным ночного кошмара. Армитаж с дрожью отвращения запер некрономикон, однако в комнате все еще оставалось неопознаваемое но какое-то омерзительное зловоние. «По зловонию узнайте их», припомнил он написанное в книге. Да, этот запах был точно таким же, как и тот, от которого ему стало дурно в фермерском доме Уэйтли менее трех лет назад. Его мысли вернулись к Оилбру, зловещему, звероподобному, и он насмешливо хмыкнул, вспомнив сельские сплетни о его происхождении. «Кровосмешение?» – пробормотал слух «Армитаж». «Боже мой, какие простаки! Если бы они увидели великого бога Пана из рассказа Артура Мейчена, то подумали бы, что это плод заурядного данвенческого блуда. На что за тварью? Какой дьявольской бесформенной сущностью на этой трехмерной земле или вне ее был отец Уилл Боровейтли?» Мальчик родился на Сретене, спустя девять месяцев после Вальпургиевой ночи 1912 года, когда слухи о странных звуках из-под земли ходили даже по Аркему. Что же произошло на вершине холма той майской ночью, и кто там побывал? Какой ужас воплотился в нашем мире на воздвижение креста Господня, в получеловеческой плоти и крови. За последующие недели доктор Армитаж постарался собрать все возможные данные об уилбере Уэйтли и присутствии в районе Данвича чего-то бесформенного. Он связался с доктором Холлотоном из Эйлсбери, присутствовавшим при последних минутах старика Уэйтли, и нашел в последних словах старика, переданных ему врачом, немало поводов для размышлений. Поездка в Данвич-Виллидж почти не дала новой информации, но внимательное изучение Некрономикона, особенно тех страниц, которыми так страстно заинтересовался уилбер дало ему новые ужасные ключи к природе, методам и вожделением странного зла, столь смутно угрожающего этой планете. Беседы с несколькими исследователями древних учений из Бостона, обмен письмами со многими другими в самых различных местах, вызвали у него растущее изумление, которое, медленно развиваясь через разные стадии беспокойства, в конце концов дошло до состояния острого духовного страха. Лето проходило, и он смутно чувствовал, что необходимо предпринять какие-то действия, в отношении кошмара, затаившегося в верховьях мискатоника и чудовищного создания известного людям под именем Уилбор Уитли. 6. Сам данвичский ужас пришелся на период между праздником урожая и равноденствием 1928 года и доктор Армитаж был одним из свидетелей его чудовищного пролога. Он прослышал об эксцентричной поездке Уилбора в Кембридж и его отчаянных попытках заполучить Некрономикон в свое распоряжение или снять копии с его страниц в библиотеке Уидинера. Попытки оказались напрасными, поскольку Армитаж успел настоятельно попросить всех библиотекарей, в чьем распоряжении имелся этот ужасный том, ни в коем случае не выдавать его. Оказавшись в Кембридже, Уилбор ужасно нервничал, ему очень хотелось заполучить эту книгу и столь же сильно хотелось побыстрее попасть домой, как будто он опасался каких-то последствий своего долгого отсутствия. Но в начале августа случилось вполне ожидаемое. В ночь на 3 августа, через несколько часов после полуночи, Доктор Армитаж был внезапно разбужен диким, яростным лаем свирепого сторожевого пса на университетском дворе. Внушающие ужас басовитые гавканье, полубезумный рык и лай не прекращались. В них были пугающие, имеющие какое-то зловещее значение паузы, после которых они становились с каждым разом все громче. А затем оттуда донесся вопль, вырвавшийся из другой глотки. такой вопль что разбудил в вархеме половину спавших, а затем долго преследовал их во сне. Такой вопль, какого не могло издать ни одно земное существо, или во всяком случае полностью земное. Эрмитаж, одевшись наспех и поспешив через лужайку и улицу к зданиям колледжа, увидел, что не он один торопится посмотреть, что произошло. Некоторые опережали его и услышал эхо завываний охранной сигнализации, установленной в библиотеке. В лунном свете чернил провал открытого окна. Незваный гость, безусловно, смог проникнуть внутрь, и Балай, теперь переходящий в вой и глухое рычание, доносился уже изнутри. Какое-то чутье подсказало армитажу, что происходящее там не стоит видеть неподготовленному человеку, поэтому он властно осадил толпу, заставив чуть отступить, после чего дверь вестибюля. Увидев среди звак профессора Уоррена Райса и доктора Фрэнсиса Моргана, он высказал им свои предположения и предчувствия, и они присоединились к нему, готовые сопровождать его внутри. Звуки, доносившиеся из библиотеки, к тому времени стали значительно тише, сменившись монотонными жалобными поскуливаниями но тут же из окружающих кустов зазвучал целый хор козодоев посвистывающих дьявольски ритмично как будто вунисон с последними вдохами умирающего внутри здания оказалось ужасное зловоние слишком хорошо знакомое доктору арммитажу и все трое направились через вестибюль к маленькому читальному залу откуда доносились басовитые подбывания Несколько секунд никто из них не решался зажечь свет, но, наконец, армитаж собрался с мужеством и щелкнул выключателем. Один из троих, трудно сказать, кто именно, громко закричал, увидев то, что было распростерто перед ними среди раздвинутых в беспорядке столов и опрокинутых стульев. Профессор Райс позднее рассказывал, что на мгновение потерял сознание, хотя и удержался на ногах. Существо, лежавшее, скрючившись на боку, в зловонной луже зелено-желтого гноя, липкого, как деготь, достигало в длину почти девяти футов, и собака содрала с него всю одежду и частично кожу. Оно было еще не совсем мертво и судорожно подергивалось, а грудь его вздымалась в чудовищной синхронности с безумным пением собравшихся снаружи козадоев. Обрывки одежды этого существа и кусочки кожи с его ботинок были разбросаны по комнате, а прямо в окне, где, очевидно, и был брошен, лежал пустой холщовый мешок. Возле главного стола на полу лежал пистолет, и не сработавший патрон с обмятиной от бойка впоследствии объяснил, почему это оружие не было пущено в ход. Однако само существо, лежащее на полу, В тот момент отвлекло внимание от всех прочих подробностей. Можно было бы шаблонно и не вполне добросовестно заявить, что описать его невозможно, но более справедливым будет признать, что его невозможно описать тому, чьи представления слишком тесно связаны с характерными для этой планеты формами жизни и с тремя известными нам измерениями. Отчасти это существо было человеческим руки и голова были очень похожи на мужские козлиное лицо без подбородка имело характерные черты семейства уэйтли однако торс и нижняя часть тела были тератологически загадочными и судя по всему лишь большое количество одежды позволяло существу передвигаться по земле без ущерба для своих конечностей выше пояса оно было отчасти антропоморфным хотя его грудь куда все еще впивались когти настороженно замершего пса, была покрыта кожей с сетчатым узором, наподобие крокодиловой. Спину покрывало чередование желтых и черных пятен, напоминающие чешую некоторых змей. Ниже пояса, однако, все выглядело ужасно, ибо тут всякое сходство с людьми заканчивалось и начиналась область полнейшей фантазии. Кожу покрывала густая черная шерсть, а из области живота свободно свисало множество длинных зеленовато-серых щупалец с красными ртами-присосками. Их взаимное расположение было странным и, казалось, соответствовало симметрии некой космической геометрии, неизвестной на Земле или в Солнечной системе. На каждом из бедер, глубоко утопленные в розоватых и снабженных ресницами впадинах, располагалось то, что казалось недоразвитыми глазами. На месте хвоста у существа было что-то типа хобота или щупа, составленного из пурпурных колечек, и многое свидетельствовало о том, что это недоразвитый рот. Нижние конечности, если не принимать во внимание покрывавшую их густую шерсть, напоминали лапы гигантских доисторических ящеров. Завершались они подушечками с набухшими венами, не походившими ни на когти, ни на копыта. При дыхании существа его хвост и щупальца ритмично меняли цвет, как будто подчинялись какому-то циклическому процессу, от нормального до совершенно нечеловеческого зеленого оттенка. На хвосте же это проявлялось еще в перемене от желтого до грязновато-серо-белого что разделяли пурпурные кольца. Никакой крови не было, только зловонная зеленовато-желтая сукровица, растекающаяся по крашенному полу за пределы загустевшей лужицы и странным образом обесцвечивающая его. Присутствие трех человек, похоже, побудило умирающее существо собраться с силами. Оно забормотало что-то, не поворачиваясь и не поднимая головы. Доктор Армитаж не сделал записи произнесенных звуков, но твердо заверил, что не было произнесено ни одного слова по-английски. Поначалу произносимые слуги не походили ни на какой из известных на Земле языков. Однако затем стали появляться разрозненные фрагменты, заимствованные, судя по всему, из Некрономикона, этой чудовищно-богохульной книги, в поисках которой существо явно прибыло сюда эти фрагменты как припомнил эрмитаж звучали следующим образом гай нуха гха бог шагог и хах якса тот якса тот Это постепенно стихало, сопровождаемое криками козадоев, ритмичным, крещедно-злобного предвкушения смерти. Затем дыхание остановилось. Пес поднял голову и издал протяжный траурный вой. В желтом, напоминающем козлиное лице, лежащего на полу существа, произошли изменения. Огромные черные глаза запали ужасающе глубоко. Крики Козадоев за окном вдруг прекратились, раздалось паническое хлопанье крыльев, перекрывающее ропот собравшейся толпы, и луну на время закрыла туча пернатых наблюдателей, скрывшихся затем из вида обозеленных, что добыча им не досталась. Пес вдруг резко сорвался с места, испуганно гавкнул и выскочил через окно. Из толпы донеслись крики, но доктор Армитаж громко объявил собравшимся снаружи, что никого нельзя впускать в здание до тех пор, пока не приедет полиция или медицинский эксперт. Он порадовался, что окна расположены достаточно высоко и в них нельзя заглянуть с улицы, но тем не менее старательно опустил темные шторы на каждом окне. В это время прибыли двое полицейских, доктор Морган, встретил их в вестибюле и попросил ради их собственного блага не торопиться заходить в пропитанный зловонием читальный зал, пока не прибудет медицинский эксперт, и распростертое на полу существо не будет чем-нибудь накрыто. Тем временем на полу читального зала происходили пугающие перемены. Наверное, не стоит описывать, какого рода распад происходил перед глазами доктора Армитажа и профессора Райса, и насколько стремительным он был. Но имеет смысл отметить, что помимо внешнего очертания лица и рук, подлинно человеческих элементов, у Уилбери Уэйтли, похоже, было крайне мало. Когда прибыл медицинский эксперт, на крашенном деревянном полу осталась только липкая беловатая масса, да и зловоние почти исчезло. Судя по всему, Уэйтли не имел черепа и костного скелета. Во всяком случае, в том смысле, как мы это понимаем. Наверное, в этом отношении он был похож на своего неизвестного отца. 7. Но все это было лишь прологом к самому данвическому ужасу. Озадаченные представители официальной власти выполнили необходимые формальности Аномальные детали происшедшего были старательно скрыты от публики и прессы. В Данвич и Эйлсбери были отправлены официальные представители с целью установить, какая осталась собственность и кто может являться наследником покойного Уилбера Уэйтли. Они застали сельских жителей в большом волнении, как из-за усиливающегося грохота из-под куполообразных холмов, так и от жуткого зловония и громких всплесков и шлепков, доносящихся из пустого остова, обшитого досками, который прежде был домом семьи Уайтли. Эрл Сойер, присматривавший во время отсутствия Уилбора за лошадью и скотиной, заполучил тяжелое нервное расстройство. Официальные представители предпочли не входить в заколоченный досками дом, такой шумный и пугающий, и ограничились однократным осмотром жилища покойного, то есть недавно построенного сарая. Они составили и издали в Эйлсбери солидный отчет обо всем этом, на основании которого до сих пор ведутся тяжбы о наследовании между бесчисленными Уэйтли, проживающими в верховьях Мискатоника. Почти бесконечная рукопись с странными символами в огромном грозбухе, более похожая на дневник, о чем свидетельствовали промежутки между записями, использование различных чернил и изменения в почерке, оказалась неразрешимой загадкой для тех, кто нашел ее на стареньком бюро, служившем хозяину дома, письменным столом. После недели всяческих обсуждений Ее отослали в Мискотоникский университет вместе с коллекцией странных книг для изучения и возможной расшифровки. Но даже лучшие лингвисты вскоре поняли, что решить эту загадку будет очень непросто. Никаких следов старинного золота, которым всегда расплачивались Уилбур и старик Уитли, обнаружено не было. Ужас вырвался на свободу вечером 9 сентября. В этот вечер грохот от холмов был особенно сильным, и собаки всю ночь неистово лаяли. Раснувшиеся рано утром, 10 сентября, ощутили в воздухе странное зловоние. Около семи часов утра Лютер Браун, мальчишка-подденщик на ферме Джона Бкори, расположенной между лощиной холодных ключей и городком, в диком испуге прибежал домой, не завершив свой обычный утренний маршрут, к десятиакровому лугу, где выпасался скот. Забившись на кухню, он пребывал почти в истерике от страха. Во дворе топталось и жалобно мычало столь же напуганное стадо. Коровы в панике побежали вслед за мальчиком. С трудом дыша, Лютер попытался рассказать мисс Кори. — Там, выше, по дороге, за лощиной, мисс Кори, там что-то такое! Запах, как при грозе, и все кусты, и маленькие деревья помяты и придавлены в сторону от дороги. Как будто вытащили целый дом. Но это еще не все. Это не страшное. Там есть следы на дороге, мискори. Огромные, круглые отпечатки, как одни щабочки, но глубоко выдавлены. Как будто прошел слон. Только... Их намного больше, чем сделали бы четыре ноги. Я посмотрел на несколько тех отпечатков, прежде чем убежал оттуда. В каждом такие линии, идущие от одной точки, как у пальмового листа, только раза в три больше. И запах ужасный, примерно как возле старого дома колдуна Уэйтли. На этом он остановился и снова впал в дрожь от страха, заставившего его бегом вернуться домой. Мисс Кори, не имея никакой другой информации, принялась обзванивать соседей, начиная тем самым овертюру паники, предварявшую главный кошмар. Когда она дозвонилась до Салли Сойер, экономки Сета Бишопа, ближайшего соседа Уайтли, то настал ее черед выслушивать, а не рассказывать. Чонси, мальчик Салли, которому ночь не спалось, прошелся вдоль холма в сторону дома Уэйтли и, едва взглянув мельком на их усадьбу и на пастбище, где на ночь были оставлены коровы мистера Бишопа, в ужасе бежал назад. «Да, мисс Кори!» Голос Салли на том конце провода дрожал. Чонси сразу же прибежал, но не мог ничего толком рассказать. Так был напуган. Говорит, что дом старика Уэйтли весь разломан, и доски разбросаны вокруг, как будто изнутри динамитом взорвали. Но при этом пол нижнего этажа цел, только весь заляпан пятнами, как будто дегтем. И пахнут они ужасно и капают на землю через край, там, где доски все разломаны. И еще там какие-то ужасные отметины в саду. Большие круглые отметины размером с большую бочку, И во всех них такая же черная дрянь, как и во взорванном доме. Чонси говорит, что они ведут туда, к лугам, и продавленный след там шире, чем большой амбар. И он еще сказал, такое сказал мискори, что решил поискать коров сета, хоть и был напуган до смерти. И он их нашел на верхнем пастбище, возле хмельника дьявола. И они были в жутком виде. Половина из них совсем исчезли, как и не было, а у остальных как будто почти всю кровь высосали. И такие болячки, как, помните, были у скотины Уэйтли после того, как у Лавинии родился этот чернявый ублюдок. Сет пошел посмотреть на коров, хотя, клянусь, чем угодно, он вряд ли решится приблизиться к дому колдуна Уэйтли. Чонси толком не разглядел, куда ведут эти глубокие круглые отметины, но говорит, что, скорее всего, они идут к лощине, через которую дорога в городок. «Я скажу вам, мисс Кори, там что-то есть такое, что-то не то. Думаю, этот Уилбор Уэйтли, он заслужил такой плохой конец, потому что все это из-за него». «Он не совсем человек, я это всегда всем говорила, и думаю, что они со стариком уэтли что-то там выращивали в этом своем заколоченном доме, что-то еще более плохое, чем он сам. Вокруг Данвича всегда водились призраки, нечто живое, не такие, как люди, и опасные для людей». Земля вчера опять не молчала, а под утро Чонси слышал, как в лощине холодных ключей громко кричали «Козадои!». Он глаз сомкнуть не мог. А потом ему показалось, что он слышит другие слабые звуки со стороны дома колдуна Уэйтли, как будто дерево трещит или доски отдирают, или как будто ящик деревянный разламывают. Он ночью до рассвета не спал, а, встав первым делом, пошел к Уэйтли, чтобы посмотреть. И, скажу вам, мисс Кори, увидел он достаточно. Ничего хорошего в этом нет, и я думаю, что в этом все должны принять участие. Я знаю, что происходит что-то ужасное, и чувствую, что мне недолго осталось жить. Но только один Бог знает — Что это? А ваш Лютер заметил, куда ведут большие следы? Нет? Что ж, мисс Кори, если они были на дороге с этой стороны лощины, и если они не привели к вашему дому, тогда они, скорее всего, уходят туда, в лощину. Так должно быть. Я всегда говорила, что эта лощина холодных ключей — нездоровое и дурное место. Козадуи и светлячки ведут себя совсем не так, как божьи твари, а кроме того говорят, что там вы можете услышать странные вещи снизу, если будете стоять между обрывом и медвежьей берлогой». К полудню три четверти мужского взрослого населения Данвича и подростки ходили толпами по дорогам и лугам между свежими развалинами дома Уайтли и лощины холодных ключей, в ужасе рассматривая чудовищные гигантские следы, изувеченных коров Бишопа, странные зловонные остатки фермерского дома и примятые заросли растительности на полях и обочинах дороги. То, что вырвалось на свободу у наш мир, без сомнения спустилось в находившиеся там огромные зловещее ущелье. Все деревья на его краю были согнуты или сломаны, а в нависающем над крутым склоном подлеске образовалась широкая дорога. Можно было подумать, что по крутому склону ущелья соскользнуло что-то размером с дом, пропахав густые заросли деревьев и кустарника. Снизу не доносилось ни звука, а только отдаленное, почти неразличимое зловоние. Неудивительно, что собравшиеся мужчины предпочитали стоять наверху крутого склона, вместо того, чтобы спуститься вниз и напасть на ужасного неведомого циклопа в его логове. Три собаки, сопровождавшие людей, поначалу яростно заливались лаем, однако, приблизившись к ущелью, трусливо притихли. Кто-то позвонил и сообщил все новости в Элсбери Транскрипт. Однако редактор, привыкший к диким рассказам из Данвича, ограничился тем, что составил небольшую, в один абзац юмористическую заметку, которую затем воспроизвело агентство Associated Press. К ночи все забились по своим домам и максимально крепко забаррикадировали двери всех домов и сараев. Конечно же, ни одна корова не была оставлена на пастбище. Около 2 часов ночи ужасающие зловоние и дикий собачий лай разбудил семейство Элмера Фрая на восточном склоне лощины Холодных Ключей. И все потом единодушно уверяли, что откуда-то неподалеку доносились приглушенные всплески и шлепки. Миссис фрай предложила позвонить соседям, и Элмер уже готов был с ней согласиться, но тут их дискуссию прервал треск ломающегося дерева. Звуки доносились, по всей видимости, из сарая. Сразу же за этим послышались ужасные крики и топот скота. Собаки подползли и прижались к ногам, ошеломленных от страха людей. Фрай в силу привычки зажег фонарь, но прекрасно понимал, что выйти сейчас в темноту двора равносильно смерти. Дети и женщины хныкали, удерживаясь от крика только каким-то загадочным, почти подавленным инстинктом самосохранения, говорящим им, что их жизни зависят от сохранения тишины. Наконец, крики скота затихли, перейдя в жалостливое мычание, после чего и тогда стали слышны удары, стук и треск. Семейство фраев, прижавшись друг к другу в гостиной, не решалось двигаться, пока звуки перемещения снаружи не затихли где-то далеко внизу, в лощине холодных ключей. Лишь тогда Селина Фрай бросилась к телефону, и поддавленные стоны, доносившиеся из хлева, и демонические крики ночных козадоев, несущиеся из лощины, рассказала всем, кому смогла, о второй фазе данвичского ужаса. На следующий день всю округу охватила настоящая паника перепуганные группки людей прохаживались не общаясь друг с другом по месту вчерашних дьявольских событий две широкие продавленные полосы протянулись от лощины ко двору фраев чудовищные отпечатки покрывали оголенные участки земли а у старого сарая одна стена полностью отсутствовала из стада удалось найти только четвертую часть некоторые из коров были растерзаны а оставшихся в живых пришлось пристрелить. Эрл стоер предложил обратиться за помощью в Элсбери или архем но все прочие сошлись во мнении, что проку от этого не будет. Старый заволон Уэйтли из той ветви Уэйтли, что занимала промежуточную стадию между нормальностью и вырождением, высказал мрачные предположения относительно тех обрядов, которые, видимо, совершались на вершинах холмов. Он происходил из семейства, где крепки традиции, и потому его воспоминания о песнопениях внутри огромных кругов из каменных столбов были связаны не только с Уилбором и его дедушкой. Тьма снова опустилась на пораженный ужасом городок, слишком пассивный, чтобы организовать реальное сопротивление. В нескольких случаях семейства, связанные близким родством, собирались вместе и пребывали в мрачном унынии под одной крышей однако в большинстве случаев повторилось вчерашнее баррикадирование доказавшее свою бесполезность некоторые зарядили мушкеты и поставили наготове вилы однако в эту ночь ничего не произошло если не считать рокота доносившегося с холмов и когда наступило утро Многие надеялись, что кошмар прекратился так же внезапно, как и пришел. Некоторые отчаянные головы даже предлагали совершить экспедицию в лощину в качестве наступательной меры. Однако никто не рискнул подать собой пример для пассивного большинства. И снова наступила ночь. Вновь баррикадировались входы в жилище, хотя теперь меньшее количество семей собрались вместе на утрое семейство фраев и домочадцы сета бишепа сообщили о волнении среди собак а также о непонятных звуках и запахах доносившихся издали в то время как вышедшие поутру на разведку добровольцы с ужасом обнаружили свежие отпечатки чудовищных следов на дороге проходящей по краю сторожевого холма как и прежде Обе стороны дороги несли на себе следы повреждений, вызванных прохождением дьявольской гигантской массы. При этом характер следов говорил о движении в двух направлениях. Словно бы движущаяся гора пришла со стороны лощины холодных ключей, а затем вернулась обратно. У самого подножья холма полоса смятого кустарника 30-футовой ширины уходила вверх и следопытов перехватило дыхание, когда они увидели, что неумолимый след идёт даже по наиболее отвесным, почти перпендикулярным земле участкам. Каким бы ни было это кошмарное существо, оно могло взбираться по практически вертикальной каменной стене. Когда же исследователи взобрались безопасными тропами на самый верх, они обнаружили, что там следы заканчиваются или точнее, поворачивают в противоположную сторону. Здесь было то самое место, где Ойтле прежде разводил костры и проводил свои дьявольские песнопения о камня в форме стола на Вальпургии в ночь и на день всех святых. Теперь этот камень лежал в центре обширного пространства, истоптанного циклопическим ужасным существом, а его слегка вогнутая поверхность было измазано той же густой и зловонной липкой массой, которая была на полу разрушенного дома уэйтли когда кошмар начался очевидно ужасное существо спустилось тем же путем каким поднялось сюда попытаться что либо понять было бесполезно логика разум и нормальное представление о мотивации действий здесь явно не срабатывали Только старый завулон сегодня никуда не ходивший, мог бы, наверное, разобраться в ситуации и дать возможное объяснение. Ночь четверга началась примерно так же, как и предыдущая. Однако окончание ее было трагическим. Казадови в лощине кричали с такой необыкновенной настойчивостью, что многим не удалось уснуть, а где-то около трех часов ночи в некоторых домах раздались телефонные звонки снимавшие в трубку слышали только как обезумевший от страха человек кричал помогите о боже затем грохот падения и разговор прерывался никто не решился выйти из дому попытаться что либо предпринять и до самого утра неизвестно было откуда звонили поутруже стали обзванивать все номера подряд и обнаружили, что не отвечает только номер фраев. Истина открылась часом позже, когда торопливо собранная группа вооруженных мужчин подошла к дому фрая, расположенному у начала лощины. То, что там увидели, ужасало, хотя и не было неожиданным. Там появились дополнительные проплешин на земле и еще множество страшных отпечатков но никакого дома уже не осталось. Он был смят и раздавлен, как яичная скорлупа, причем среди развалин не удалось найти ни живых, ни мертвых. Только зловоние и липкая масса. Семейство Элмера Фрая было стерто из Данвича подчистую. 8. А тем временем более тихая, хотя в духовном смысле куда более драматическая часть этих ужасных событий, разворачивалась в Архиме, за закрытыми дверями, заставленной книжными полками комнаты. Загадочная рукопись, записи или дневник Уилбера Уэйтли, присланная в Мискотоникский университет для расшифровки, вызвала беспокойство и озадаченность специалистов как по древним, так и по современным языкам. Даже использованный в ней алфавит, имеющий некоторое сходство с применявшимися когда-то в Месопотамии, был абсолютно неизвестен даже самым лучшим специалистам. Окончательное заключение лингвистов гласило, что текст представляет собой запись с использованием искусственного алфавита, что дает эффект шифрования. Однако ни один из простых методов криптографии не дал никакой подсказки, никакого ключа к пониманию, даже когда их последовательно перебрали применительно к различным языкам, которым мог воспользоваться ведущий записи. Древние книги из дома Уэйтли, хотя и были исключительно интересными и в ряде случаев открывали возможность провести перспективные научные исследования, ничем не помогали в расшифровке текста рукописи. Одна из них, объемистый том с железной застежкой, тоже была написана неизвестным алфавитом совсем другой природы, имеющим большое сходство с санскритом. Старый грозбух в конце концов оказался в распоряжении доктора Армитажа, как в ввиду его особого интереса к семейству Уэйтли, так и благодаря обширным лингвистическим познаниям и знакомству с мистическими формулами античных времен и Средневековья. У Армитажа была мысль, что этот алфавит может представлять собой средство тайнописи, использующееся некоторыми запрещенными культами, сохранившимися с глубокой древности и унаследовавшими многие формы и традиции от колдунов Сарацинии. Однако этот аспект он считал не самым важным ибо не так уж важно знать источник и происхождение написания самих символов, если они использовались, как он подозревал, для зашифровки текста на современном языке. Его убеждение основывалось на том, что при таком гигантском объеме текста пишущий вряд ли стал бы пользоваться иным языком помимо родного, разве что в случае отдельных особых формул и заклинаний. Исходя из этого, он штурмовал тайну рукописи, предполагая, что в основе ее лежит английский язык. Доктор Армитаж знал, судя по серии неудачных попыток своих коллег, что загадка сложная и трудноразрешимая, что не стоит даже пытаться найти какое-то простое решение. Весь остаток августа он штудировал в огромном количестве исследования по криптографии, Облажился наиболее важными сочинениями по этим вопросам, нашедшимся в библиотеке, и проводил бессонные ночи среди тайн Полиграфия Тритемия, Defertivis Literarum Notus, Джамбатиста Порта, Treti шифр Schiffer de Vigenera, Cryptomanisis Patefacta Falconera. Изучил трактаты XVIII века Дэвиса и Тикниса, а также труды современных специалистов таких как Блэр, фон Мартинес и Клюбер. В результате он пришел к убеждению, что имеет дело с одной из самых изощренных криптографических систем, в которой списки взаимно соотносящихся букв выстроены как таблица умножения, и текст составляется при помощи ключевых слов, известных лишь ограниченному кругу лиц ёные прошлого дали ему гораздо больше чем современные исследователи и арммиташ решил, что ключ к рукописи происходит из глубины веков, но без сомнения многократно преобразован экспериментаторами мистиками несколько раз ему казалось, что впереди забрежал свет истины, но всякий раз какое то обстоятельство становилось неодолимым препятствием и наконец в сентябре очень начали развеиваться удалось точно идентифицировать некоторые буквы находившиеся в определенных местах рукописи и стало ясно что исходный текст действительно написан на английском вечером 2 сентября от его усилий пал последний барьер и аэрмиажж смог прочитать первый связанный фрагмент записей уилбера утле как и предполагали с самого начала Это был дневник. Текст отражал как огромную эрудицию в отношении оккультизма, так и общее невежество странного существа, ведущего эти записи. Одна из первых длинных заметок, расшифрованных Армитажем, относилась к 26 ноября 1916 года и оказалась крайне странной и вызывающей тревогу. Это было написано, вспомнил ученый Мальчиком трех с половиной лет, внешне выглядящим на двенадцать-тринадцать. Сегодня учил Акла для Саваофа. Получилось. Он мне не понравился. Отвечают с холма, а не из воздуха. Который наверху опережает меня больше, чем я думал. И кажется, у него немного земных мозгов. Выстрелил Джека. Колли, Элла Махаттинса когда тот подбежал укусить меня. И Элам сказал, что убьет меня, если тот умрет. Думаю, что нет. Вчера вечером дедушка заставлял меня повторять формулу ДХО. И я, похоже, видел внутренний город у двух магнитных полюсов. Я попаду на эти полюса, когда земля будет очищена, если не смогу пробиться при помощи заклинания ДХО-НХА, когда совершу это которые с воздуха сказали мне на шабаше, что пройдут годы, прежде чем я смогу очистить землю. И к тому времени дедушка, скорее всего, уже умрет. Поэтому я должен выучить все наклоны планов и все формулы заклинания от юр до нхнгр, которые снаружи могут, но они не способны занять тело без человеческой крови» который наверху, похоже, будет точным образцом этого. Я могу отчасти видеть его, когда сотворяю знак Вуриш или посыпаю порошком Ибн Гази, и он похож на тех, кто бывает на холме в Альпурге его ночь. Интересно, как я буду выглядеть, когда земля будет очищена, и на ней не останется земных существ? Тот, кто ответил на «Акла Саваофа», сказал, что я, наверное, преобразованный, чтобы те, которые снаружи, могли действовать. Утро доктор Армитаж встретил в холодном поту от ужаса и безумной концентрации усилий. Он всю ночь не отрывался от рукописи, сидя при свете электрической лампы и дрожащими руками переворачивая страницу за страницей, стараясь как можно быстрее Расшифровать загадочный текст. Он взволнованно позвонил домой жене и сказал, что не придет, а когда она принесла ему завтрак, съел лишь самую малость. Весь день он продолжал читать, время от времени с раздражением останавливаясь, когда требовалось применять более сложный ключ. Ему принесли ланч и обед, но он опять съел лишь самую малость. В середине следующей ночи он задремал, сидя на стуле, но вскоре оказался разбужен кошмаром, почти столь же ужасным, как раскрытая им истинная угроза существованию человечества. Утром 4 сентября профессор Райс и доктор Морган настояли на встрече с ним, после которой вышли дрожащие и пепельно-серые. Вечером он лег спать, но спал беспокойно. На следующий день, в среду, он вернулся к расшифровке рукописей и принялся делать обширные выписки из новых записей и тех, что он читал ранее. После полуночи он немного поспал прямо в кресле в своем кабинете, но к рассвету уже вновь работал над рукописью. Незадолго до полудня доктор Хартвелл, врач, навестил его и настаивал на прекращении этой изнуряющей работы. Армитаж отказался, заявив, что для него важно как можно скорее дочитать рукопись и найти объяснение происходящему. Этим вечером, едва наступили сумерки, он, наконец, завершил это ужасное чтение и в полном бессилии откинулся в кресле. Жена, принеся ужин, Нашла его в полубессознательном состоянии, но он оказался в состоянии резким окриком остановить ее, когда увидел, что она смотрит на записи, сделанные его рукой. С трудом поднявшись, он собрал исписанные листы и запечатал их большой конверт, который положил во внутренний карман пальто. Ему хватило сил дойти до дома, но он явно нуждался в медицинской помощи поэтому немедленно был вызван доктор Хартвелл. Когда доктор укладывал Армитажа в постель, тот лишь бесперестанно бормотал. «Но что же, во имя Господа, мы можем сделать?» Выспавшись, на следующий день доктор Армитаж как будто бредил. Он ничего не объяснил доктору Хартвеллу, но в недолгие периоды успокоения настаивал на серьезном и долгом разговоре с Райсом и Морганом. Его бессвязный лепет был довольно причудливым. Например, он неистово требовал уничтожить что-то такое, что находится в заколоченном фермерском доме, ссылаясь на какой-то фантастический план уничтожения всей человеческой расы, всей животной и растительной жизни на земле какой-то ужасной более древней расой существ из иного измерения. Он кричал, что мир в опасности, поскольку древние существа хотят полностью очистить его и утащить из Солнечной системы и космического пространства в какую-то другую грань или фазу вечности, откуда он однажды выпал в егентиллионный эпох назад. А иногда просил принести ему чудовищный некрономикон или демонолатрию ремигия, в которых надеялся найти какую-нибудь формулу, способную волшебным образом развеять нависшую опасность. «Их надо остановить!» – выкрикивал он время от времени. «Эти Войтли собираются впустить их, и самый опасный все еще остался!» «Скажите Райсу и Моргану, что мы должны сделать что-нибудь. Совершать это придется вслепую, но я знаю, как изготовить порошок. Его не кормили со 2 августа, когда Уилбур прибыл сюда и обрел здесь смерть. И с таким темпом...» По счастью, Армитаж обладал крепким для своих 73 лет здоровьем, и, выспавшись, смог справиться и не впасть в полное помешательство. В пятницу утром он проснулся с ясной головой, но терзаемый изнутри страхом и осознанием огромной ответственности. В субботу он чувствовал себя уже достаточно хорошо, чтобы дойти до библиотеки и вызвать к себе Райса и Моргана, так что оставшуюся часть дня и весь вечер Трое ученых напрягали свои умственные способности в яростных дискуссиях и для проверок даже самых диких предположений. Книги странного, загадочного и ужасного содержания были в огромных количествах принесены с полок и из хранилищ. Копии диаграмм, формул и заклинаний делались с лихорадочной быстротой и в пугающем изобилии. Скептицизм у них полностью отсутствовал. Все трое видели тело Уилбера Уэйтли, лежавшее на полу в комнате этого самого здания. И после этого ни один из них не мог относиться к его дневнику как к запискам сумасшедшего. По вопросу, нужно ли обратиться в полицию штата Массачусетс, мнения разделились, и негативное в итоге возобладало. Здесь дело касалось такого во что не посвященный просто не поверил бы. Дальнейшие события подтвердили, что это действительно так. Обсуждение завершилось поздно ночью, не породив никакого плана действий. А все воскресенье Армитаж был занят изучением древних рецептов и смешиванием различных химикатов, полученных из университетской лаборатории. Чем дольше он размышлял над дьявольским дневником, тем сильнее сомневался в возможности уничтожить каким-либо химическим средством существо, оставшееся после смерти Уилбера Уэйтли. Он еще не знал, что это существо, угрожающее всей планете через несколько часов, вырвется на волю и станет причиной надолго запомнившегося данвичского ужаса. В понедельник продолжилось все то, что было в воскресенье и стоящая перед ним задача требовала долгих исследований и многих экспериментов. Более тщательное изучение чудовищного дневника привело к появлению различных вариаций задуманного плана, и Эрмитаж не сомневался, что сколько бы он ни готовился, полная уверенность в успехе все равно не будет. К вечеру вторника он наметил в основных чертах свои действия и принял решение о необходимости отправиться в Данвич на этой неделе. После этого в среду ему довелось испытать шок. В уголке страницы Arkham Advertiser была перепечатана из Associated Press шутливая заметка о том, про какое чудовище рассказывают в Данвиче после изрядных количеств самопального виски. Эрмитаж, крайне ошеломленный, смог только позвонить Райсу и Моргану. Их обсуждение закончилось далеко за полночь, а на следующий день все трое занимались лихорадочными сборами в дорогу. Эрмитаж отдавал себе отчет, что собирается задействовать чудовищное могущество, но вместе с тем понимал, что нет другой возможности предотвратить пагубные последствия уже совершенного зловещего вмешательства. девять в пятницу утром Армитаж, морган и райс отправились на автомобили в сторону данвича и прибыли в городок к часу пополудни погода была прекрасная, но даже в ярких лучах солнца казалось что скрытый ужас и дурные предзнаменования зависли над необычными куполообразными холмами и глубокими затененными ущельями этой зловещей местности время от времени соскользнув взглядом в сторону неба можно было заметить мрачные круги из каменных столбов на вершине холма по атмосфере молчаливого страха возле лавки Осборна они догадались что случилось что то ужасное и вскоре узнали об уничтожении дома элмера фрая и его семьи в течение дня они ездили по окрестностям данвича расспрашивая местных жителей о произошедших событиях и сами с ужасом осмотрели то, что осталось от дома фрая Зловонные липкие следы, дьявольские отпечатки во дворе, изувеченный скот сета Бишопа и гигантские полосы придавленной растительности. След, проходящий по сторожевому холму вверх и вниз, показался армитажу почти знаком вселенского катаклизма, и он долго смотрел на зловещий камень на самой вершине. Наконец, ученые, узнав, что из Эйлсбери утром приехали представители полиции, получившие телефонное сообщение о трагедии с семьей Фрая, решили найти их и обменяться результатами наблюдений. Однако они обнаружили, что это легче задумать, чем сделать. Нигде не обнаружилось никаких следов прибывшей группы. В машине их прибыло пятеро, но сейчас машина стояла пустой во дворе фермы Фрая. Местные жители, уже успевшие пообщаться с полицией, сначала казались озадаченными этим не меньше, чем Армитаж и его коллеги. Затем старый Сэм Хатчинс толкнул в бок Фреда Фара и указал на Зев глубокого ущелья. «Боже!» – сказал он тяжело дыша. Я же говорил им ни в коем случае не спускаться в лощину. там да мне в голову не пришло, что кто-то может туда полезть. Там же эти следы и этот смрад, и козадуи кричат день и ночь бесперестанно. Холодная дрожь пробрала и местных жителей, и заезжих гостей. И все они замерли, инстинктивно прислушиваясь. Эрмитаж, впервые реально соприкоснувшись с этим кошмаром и его чудовищными деяниями, ощутил сильнейшее волнение от груза, принятой на себя ответственности. Скоро опустится ночь, и тогда горное чудовище примется за свое жуткое дело. Негом тёмс перамбуламс и тендверис. Язва, ходящая во мраке. Латинский «пэээс». 90, дробь 60. Старый библиотекарь повторил заклинание, которое заучил, сжимая в руке лист бумаги, на котором было записано дополнительное заклинание, которое он заучить не успел. Он проверил, работает ли его электрический фонарик, стоявший рядом с ним, Райс достал из акваже металлический опрыскиватель того типа, какие используют для борьбы с насекомыми. Тогда как Морган снял чехол с крупнокалиберной винтовки на которую надеялся несмотря на предупреждение коллеги о том что материальное оружие здесь не поможет арммитаж прочитавший страшный дневник мучительно хорошо знал чего следует ожидать, однако не дал жителям данвича никакого намека чтобы не усиливать их испуг он надеялся что удастся справиться с угрозой без сообщения миру о той чудовищной опасности, которой он избежал. Когда сгустились сумерки, местные жители разбрелись по своим домам и вновь принялись озабоченно запираться изнутри, несмотря на явные свидетельства бесполезности людских замков и укрепленных дверей против силы, способной по своей прихоти гнуть деревья и разрушать дома. Они скептически покачали головами, узнав о намерении приезжих караулить возле развалин дома фрая и, расходясь по домам, почти не рассчитывали снова увидеть этих исследователей. В эту ночь под холмами снова грохотало, и козадои пели угрожающе. Порывы ветра время от времени приносили из лощины холодных ключей неописуемое зловоние, в точности такое же, Какое все трое ощущали и ранее, когда стояли возле умирающей твари, прожившей пятнадцать с половиной лет в человеческом обличье. Однако тот ужас, который они поджидали, так и не появился. Чего бы ни скрывалось там на дне лощины, оно выжидало, но Армитаж сказал коллегам, что нападать на него в темноте будет чистым самоубийством. робка Наступило утро, и ночные звуки стихли. Начался серый пасмурный день, время от времени моросил дождь, а на северо-западе над холмами собирались значительно более густые и тяжелые облака. Аркхимские ученые пребывали в нерешительности. Укрывшись от усилившегося дождя в одной из немногих сохранившихся хозяйственных построек на дворе фрая, Они обсуждали, следует ли мудро выжидать здесь, дальше, или надо отважно нападать и спуститься в лощину в поисках их неописуемой чудовищной дичи. Ливень становился все сильнее, откуда-то из-за горизонта доносились раскаты грома, и вот совсем рядом блеснула раздвоенная молния, на мгновение залив сиянием все окрестности ударившая как будто в самый центр проклятой лощины. Небо потемнело еще сильнее, поколебав надежды ученых на то, что гроза будет бурной, но короткой и сменится ясной погодой. Прошло около часа. Было все еще зловеще темно, когда с дороги донеслись разноголосые выкрики. Вскоре затем показалась группа мужчин не меньше дюжины, которые, подвигая, кричали и даже истерически плакали. Кто-то, избежавший впереди, выкрикивал чего-то, явно обращаясь к приезжим. И ученые из Архима отозвались, едва поняли это. «О боже! Боже мой!» — кричавший задыхался. «Оно снова идет, и на этот раз днем! Оно вышло! Оно вышло и идет сюда прямо сейчас!» И одному боку известно, когда оно нападет на всех нас. Дыхание у него сбилось, но его сменил другой. Примерно с час назад Заву Уэйтли позвонили, и это была мисс Кори, жена Джорджа. Она сказала, что ее работник Лютер, пошедший после удара сильной молнии отгонять скотину, увидел, как сгибаются деревья, с другой стороны лощины, напротив этого места и ощутил тот же ужасный запах, какой был от следов утром в понедельник. И ему послышались всплески шлепки, и звук этот был громче, чем бывает, когда деревья качаются от ветра. И тут вдруг все деревья вдоль дороги наклонились на одну сторону, и было слышно хлюпанье шлепки по грязи. Но при этом Лютер клянется, что ничего видно не было, только все деревья придавились и кусты тоже. А затем, далеко впереди, где Бишопов ручей, он услышал страшный треск на мосту, как будто дерево разламывается и раскалывается. И все равно ничего не было видно, только как деревья гнутся. А после шлепки доносились уже издалека. С дороги, что ведет к дому колдуна Уэйтли, на сторожевом холме. У Лютера хватило духу побежать в ту сторону, откуда раздавались звуки, и посмотреть на землю. Там кругом была грязь и вода, на небе темень непроглядная, и дождь все смывает. Но все равно у края лощины, где деревья были придавлены, он опять увидел эти страшные следы размером с дно бочки, какие увидел в понедельник. Тут снова заговорил первый рассказчик. Но это еще не все. Это только начало. Заву позвонили из дома Сета Бишопа. Сали, его хозяйка, кричала, как резаная. Она увидела, как деревья у ее дороги согнулись, и звук был такой, будто слон топает и дышит, и это приближается к ее дому. Потом она сказала, что чует ужасный запах, И ее сын Чонси закричал, что это такой же запах, какой был возле развалин дома Уэйтли в понедельник утром. И собаки все время лаяли и ужасно выли. А затем она вдруг заорала и говорит, что кусты у дороги примяла, как будто ураган пролетел. Но только ветра-то сильного не было. А потом Салли опять закричала и сказала, что забор только что повалился, хотя не видно того, кто это сделал. Потом в трубке стало слышно, что Чонси и старый Сет Бишоп закричали, а Салли сказала, что в дом что-то сильно ударило. Не молния или что-то еще, а чего-то тяжелое. В переднюю стену и продолжает бить по стене, хотя через окна ничего не видно. А затем, затем... Испуг на лицах всех слушателей усилился. Армитаж, тоже потрясенный, все же нашел в себе силы приободрить рассказчика. А затем Салли, она завопила. «О, помогите кто-нибудь, дом рушится!» И в трубке был слышен страшный треск, и все они кричали. Примерно так же было, когда оно напало на дом Элмера Фрая. Только он замолк, и слово взял кто-то другой из толпы. «Вот и все». Больше ни слова и ни звука. Мы сели в машины, собрав, сколько смогли крепких мужиков, кого смогли собрать возле дома Кори, и направились сюда к вам, чтобы спросить, чего нам нужно делать. Я не верю, что это Божья кара за то, что мы не такие, как все, а только божьи кары ни одному смертному не избежать. Эрмитаж понял, что время действовать настало и уверенно обратился к группе робких, перепуганных деревенских жителей. «Нужно начать преследование, парни». Он старался говорить как можно увереннее. «Я уверен, что мы способны уничтожить это существо. Вы, парни, должно быть, знаете, что эти Уэйтли были колдунами. Так вот, эта тварь создана колдовством, а значит, справиться с ней можно только теми же самыми средствами». Я прочитал дневник Уиллбера Уэйтли и некоторые из тех старинных книг, которые он изучил. И думаю, что теперь я знаю нужное заклинание, которое позволит прогнать это существо. Конечно, быть полностью уверенным я не могу, но у нас хотя бы есть шанс. Оно невидимо, я подозревал, что это так, но в этом опрыскивать или сейчас вещество – которая позволит нам на какое-то время увидеть его. Мы обязательно позже попробуем это сделать. Эта тварь слишком страшная, чтобы оставлять ее живой, однако она не столь ужасна, чем то, что впустил бы в наш мир Уилбор, проживи он немного дольше. Вы даже представить себе не можете, чего избежал наш мир. Теперь осталась только эта тварь, и она не способна размножаться. Однако она способна причинить немало вреда, так что не следует испытывать угрызения совести, уничтожая ее. Нам необходимо догнать это существо, и первое, что для этого надо сделать, это направиться к тому месту, которое только что подверглось нападению. Пусть кто-то из вас нас проводит. Я плохо знаю ваши дороги, но предполагаю, что должен быть какой-нибудь короткий путь. Ну, кто из вас? Мужчины какое-то время смущенно топтались на месте, а затем Эрл Суэр, указывая грязным пальцем сквозь редеющую пелену дождя, сказал «Быстрее всего вы доберетесь до участка сета Бишопа. Если пересечете Нижний Луг вон там, перейдете в мелком месте через ручей, а потом сберетесь вверх и курьерской тропой пройдете через лесок, окажетесь как раз на верхней дороге, Совсем рядом с домом Сета бишепа слегка по другую сторону. Армитаж, Райс и Морган отправились указанным маршрутом. Большинство местных последовали за ними с меньшей скоростью. Небо светлело, и появились признаки того, что гроза заканчивается. Когда Армитаж по ошибке двинулся не в ту сторону, Джо Осборн окликнул его, а затем догнал, чтобы показать дорогу. Храбрость и уверенность у всех постепенно укреплялась, хотя мрачность леса на почти вертикальном склоне, к которому они приближались, предвещала серьезные испытания для этих качеств. Когда они выбрались на грязную дорогу, из-за туч вышло солнце. До фермы сета бишепа оставалось немного, но погнутые деревья и ужасные легко узнаваемые следы свидетельствовали о том, кто здесь побывал. Через несколько минут они увидели руины. Здесь повторилось то же, что случилось с семейством фраев. И ни одного живого существа, как ни одного мертвого, не удалось найти среди обломков того, что еще совсем недавно было домом бишепа и сараем. Оставаться здесь посреди зловония и липкой смоляной дряни никому не хотелось, так что все продолжили идти, за учеными по устрашающим следам, ведущим к развороченному фермерскому дому Уэйтли и далее к склону сторожевого холма и алтарю на самой его верхушке. Когда они проходили мимо фермы Уилбера Уэйтли, многие заметно вздрагивали, и, похоже, в них снова доблесть сориновалась с нерешимостью. Разметать такой огромный дом было делом нешуточным. Для этого требовалось обладать силой злобного демона. Дойдя до подножия сторожевого холма, следы отделялись от дороги и далее отпечатки шли по широкой проплешине, отмечавшей маршрут монстра на вершину и обратно. Армитаж достал карманную подзорную трубу с сильным увеличением и осмотрел через нее крутой зеленый склон. Затем передал трубу Моргану, зрение которого было острее. Посмотрев в нее некоторое время, Морган громко вскрикнул и передал инструмент Эрлу Сойеру, одновременно указывая пальцем в определенное место на склоне. Сойер неуклюже, как и большинство новичков, не имеющих дела с оптическими приборами, сначала безрезультатно пытался крутить колесико настройки но в конечном счете с помощью армитажа Правильно настроил резкость и навел трубу. Сделав это, он издал крик, значительно менее сдержанный, чем был у доктора Моргана. Всемогущий Боже! Трава и кусты шевелятся! Оно поднимается вверх, медленно ползет вверх по склону, ползет на вершину прямо в эту минуту, и лишь небеса знают зачем. Паника быстро охватила всю группу, «Одно дело искать непонятное чудовище, совсем другое – найти его. Заклинания, возможно, сработают, но что, если нет?» Все начали расспрашивать Армитажа, пытаясь узнать больше об этой твари, и, похоже, его ответы не удовлетворили местных жителей. Все, казалось, почувствовали близость к таким проявлениям природы, которые крайне запретны, и лежат полностью за пределами нормального опыта человечества. Десять. В итоге, трое приезжих из Аркхима, старый белобродый доктор Армитаж, коренастый седоволосый профессор Райс и худой моложавый доктор Морган, стали подниматься на гору без сопровождающих. После долгих, терпеливых объяснений, как настраивать и пользоваться трубой, они оставили прибор перепуганным мужчинам из Данвича. И пока ученые совершали восхождение, местные жители наблюдали за ними. Подъем оказался тяжелым, и армитажу не раз понадобилась помощь. Высоко над головами поднимавшейся группы колыхалась растительность по краям широкой просеки. Проложившее ее адское создание продвигалось вверх с неумолимой настойчивостью гигантской змеи. Через некоторое время стало ясно, что преследователи настигают ее. Кертис ли из тех ли что еще не деградировали, держал трубу, когда группа из Аркхема двинулась в сторону, удаляясь от просеки. Кертис сообщил, что они явно собираются забраться на небольшую побочную вершину возвышающийся рядом с просекой в том месте, где кусты еще не приминались. Так оно и случилось, и при этом ученым удалось перегнать преследуемую тварь. Затем Уэслик Кори, взявший трубу, закричал, что армитаж направляет опрыскиватель, который держит в руки райс, и сейчас что-то должно произойти. Толпа беспокойно зашевелилась поскольку все слышали, что этот опрыскиватель должен сделать невидимое чудовище на какое-то время видимым. Некоторые даже закрыли глаза руками, но Кертис Уэйтли выхватил трубу и напряженно прильнул к окуляру. Он увидел, что у Райса, находящегося со своими коллегами в удобной позиции, хорошие шансы опрыскать тварь волшебным составом. Те, кто наблюдал за происходящим невооруженным глазом, Увидели только появившееся на мгновение серое облако, размером с умеренно большое здание, неподалеку от вершины холма. Кертис, смотревший в это время через подзорную трубу, с диким воплем выронил ее прямо в глубокую, полодышку дорожную грязь. Он пошатнулся и упал бы на землю, не подхвати его вовремя стоявшие рядом. После этого он смог только почти беззвучно застонать. «Ох, великий Боже! Там! Там!» На него посыпался град вопросов, но только Генри Уиллер догадался поднять упавшую трубу и очистить ее от грязи. Кертис все еще не мог внятно сказать что-нибудь, даже короткие ответы давались ему с большим трудом. «Больше, чем амбар, все извивающихся канатах, По форме, как яйцо, только неимоверного размера. Несколько дюжин ног толщиной с бочку, и они до середины уходят в землю, когда оно ступает. Ничего твердого в нем, все как желе, как будто извивающиеся канаты, которые собрали в пучок. Над этим большие выпученные глаза. Десять Или двадцать ртов, или хоботов торчат со всех сторон, толстые, как труба дымохода, и они то и дело вскидываются, открываются и закрываются, все серые, с голубыми или багровыми кольцами. И, Боже, праведный на небесах, на самом верху половина лица! Последнее воспоминание, чем бы оно ни было, оказалось для бедняги Кёртиса чрезмерным, и он потерял сознание, прежде чем успел сказать еще хоть что-то. Фред фар и Уилл Хатчинс унесли его в сторону от дороги и положили на сырую траву. Генри Уиллер, сдрагивая всем телом, посмотрел через спасенную трубу на гору. Ему удалось различить, Три фигурки, бегущие, очевидно, к вершине так быстро, как только могли, и как позволял склон холма. Только это больше ничего не заметил. Затем все услышали странный шум, доносившийся из долины позади и из-под леска на самом сторожевом холме. Это было пение бесчисленных козадоев, и в их пронзительном хоре можно было различить нотки тревоги, зловещего ожидания Затем эрл сойр узел трубу и сообщил собравшимся что три фигурки теперь стоят на самом верху холма на одном уровне с камнем в форме алтаря, но на значительном расстоянии от него одна из фигурок доложил он ритмично поднимает над головой руки и как только сойэр об этом сказал все различили слабый почти музыкальный звук издалека как будто его движение рук сопровождалось громким пением. «Наверное, он произносит заклинание», – прошептал Уиллер, снова берясь за подзорную трубу. Козадуэ теперь кричали совершенно неистово, в каком-то причудливо изменяющемся ритме, нисколько не совпадающем с ритмом проводимого ритуала. Вдруг показалось, что свет солнца померк, причем без вмешательства какого-либо облака. Все сразу же обратили внимание на это странное обстоятельство. Грохочущий звук из-под холмов причудливым образом гармонировал с раскатами, доносящимися с неба. Наверху сверкнула молния, и люди с изумлением начали безуспешно высматривать признаки приближающейся грозы. Пение трех смельчаков из Архема теперь стало хорошо различимым, и Уиллер видел через трубу, что, произнося заклинание, они уже все вместе ритмично поднимают и опускают руки. Издалека от какого-то фермерского дома донесся яростный лай собак. Дневной свет изменился еще сильнее, и собравшиеся люди в изумлении уставились на горизонт. Багрянистая темнота, порожденная ничем иным, как спектральным смещением небесной голубизны, наползла сверху на грохочущие холмы. Снова смеркнула молния, но на этот раз она была ярче, чем раньше, и всем показалось, что вокруг каменного алтаря, там, на вершине, сгустило что-то типа тумана. В трубу сейчас никто не смотрел. Крик Козадоев все так же совершал неритмичные пульсации, а люди из Данвича напряглись в ожидании неуловимой угрозы которой, казалось, пропитана атмосфера. И тогда внезапно раздались те глубокие, пронзительные и мелодичные звуки, которые не мог потом забыть ни один из присутствовавших. Это были слова, рожденные нечеловеческим горлом, ибо человек не в состоянии породить такое акустическое извращение. Можно было подумать, что они доносятся откуда-то из глубины, Не будь их совершенно очевидным источником камень в форме алтаря. Называть это звуками не совсем правильно. Значительная часть их инфразвукового тембра не воспринималась ухом. Но тем не менее, по сути, это были все-таки отчасти артикулированные слова. Они были очень громкими, как грохот снизу и раскаты грома сверху, которым они вторили и при этом не исходили от какого-либо видимого существа. «Игнаих! Игнаих! Тхухтнгаха! Йоксатот!» Гудел ужасающий голос из иного мира. «Ибтхнг!» «Хелье! Груду! Фух!» На этом речь запнулась, словно бы говорящего пересиливали в неком сверхъестественном противостоянии. Генри Уиллер припал к трубе, но увидел все те же три силуэта на вершине. Фигурки яростно размахивали руками, делая странные жесты, тогда как их пение, похоже, близилось к кульминации из каких черных колодцев ахеронского ужаса, из каких неимоверных пучин некосмического сознания или тайной и долго не проявлявшей себя наследственности порождались эти не вполне четкие громовые каркающие звуки. Затем они начали заново набирать силу в решительном и безумном неистовстве ей и ай ха м ха «Помогите! Помогите! Папа! Папа! Йокса тот На этом все закончилось. Побледневшие люди на дороге все еще слушались, ожидая продолжения этих слов, произнесенных по-английски громоподобно льющихся и сводящие с ума пустоты над ужасным алтарем. Но им не суждено было услышать когда-нибудь хоть что-то подобное. Вместо продолжения слов прозвучал грохот взрыва, казалось, расколовшего горы, оглушающий апокалипсический громовой раскат, настолько мощный, что невозможно было определить, откуда он доносится находится ли его источник на земле или на небе. Единичный штык молнии ударил из багрового зенита в центр каменного алтаря, и невидимая волна невероятной силы и с неописуемым зловонием прошла от вершины холма во все стороны. Деревья, трава и кусты яростно всколыхнулись, а испуганные люди у подножия холма Едва не задохнувшись от смертельного смрада, с трудом удержались на ногах. Вдали завыли собаки, зеленая трава и листва деревьев на глазах увядали, принимая странный серо-желтый оттенок, а в полях и лесах повсюду валялись тела мертвых козадоев. Зловоние быстро рассеялось, но растительность так и осталась пожухлой. На том холме и по сей день растет что-то странное, несущее на себе отпечаток греха. Кертис Вейтли пришел в сознание лишь после того, как трое из Архима спустились с холма, сошли медленно, освещаемые солнцем, которое вновь стало ярким и чистым. Они были мрачны и молчаливы казались подавленными воспоминаниями и впечатлениями куда более сильными, чем те, что превратили группу местных жителей в кучку дрожащих трусов. В ответ на послышавшиеся вопросы они только качали головами, но подтвердили самое главное. «Эта тварь исчезла навсегда», — сказал Эрмитаж. «Она распалась на элементы, из которых была сотворена» и больше ее не будет. В нормальном мире такое существо вообще невозможно. Лишь в том самом малейшем отношении оно было материей в том смысле, как мы это понимаем. Оно было похоже на своего отца, и большая его часть вернулась к нему в некую область или измерение вне нашей материальной вселенной, в некую пучину, из которой вызвать его на миг на холмы могли только самые разнузданные и святотатственные ритуалы. Наступила недолгая тишина, и в этот момент чувства бедного Кертиса Уайтли наконец начали приходить в порядок. Он с протяжным стоном поднял руки и обхватил свою голову. Память его, казалось, вернулась к тому моменту, когда он от потрясения потерял сознание и увиденный в подзорную трубу кошмар вновь обрушился на него Ох, о боже это половина лица половина лица на самом верху это лицо с красными глазами и белесами ручавыми волосами и без подбородка как уэйт ли это был «Осминог, стоногое существо, король пауков — все это вместе, но ну и у них было почти человеческое лицо там, вверху, и оно было похоже на лицо колдуна Уэйтли, только только размерами оно было в ярды, целые ярды!» Он замолчал в изнеможении, а вся группа местных жителей уставилась на него с замешательством, не превратившимся пока что в новый приступ ужаса. Только старый Завулон Уайтли, то и дело, припоминавший не к месту далекое прошлое, но пока что не проронивший ни слова, смог заговорить вслух. «Пятнадцать лет прошло», — прошмакал он. С тех пор, как я слышал от старика Уэйтли, что наступит день, и мы все услышим, как дитя Лавинии прокричит имя своего отца с вершины сторожевого холма. Но тут же озборн перебил его, задав вопрос людям из Аркема. Что же это все-таки было, и как молодой колдун Уэйтли вызвал это из воздуха? Армитаж задумавшись попытался объяснить это было ну это было проявление некого могущества, которое относится не к нашей части мироздания, могущество, которое оказывает действие и проявляет себя согласно иным законам, чем те, что господствуют у нас. людям незачем вызывать подобных существ оттуда. Лишь исключительно безнравственные люди и наиболее жуткие секты пытаются совершить подобное. этим могуществом отчасти обладал и сам уилбера уэйтли в достаточной мере чтобы превратиться в дьявольского и не по годам развитого монстра и потому его смерть стала ужасающим зрелищем. Я собираюсь придать огню его проклятый дневник а вы поступите мудро, если взорвете динамитом этот каменный алтарь и разрушите все эти круги из каменных колонн на вершинах холмов. Такие сооружения служат для вызова существ, подобных тем, которые так любили Уэйтли, тварей, которых они собирались впустить, чтобы те изничтожили весь человеческий род, а саму землю утащили в неведомое место для каких-то неведомых целей. Что же касается той твари, которую мы только что отослали обратно, семейство Уэйтли растило ее для выполнения самого страшного из того, что должно было произойти. Она росла быстро и стала такой огромной по той же причине, что и Уилбор, но обогнала Уилбора в размерах и в скорости роста, поскольку у ней было больше потустороннего. Нет смысла задаваться вопросом, как Вилбор вызвал ее из воздуха. Он не вызывал это существо. Это был его брат-близнец, но гораздо более похожий на отца.